Дейзи, 18 октября 2019 года. Пятница. За 13 дней до убийства. Расплатившись за обед и поздоровавшись с владельцем бистро Тайм Бинти, который как раз вышел в зал из пекарни, Дейзи натянула куртку и, выйдя на улицу, неспеша направилась туда, где оставила свой БМВ. Двигалась она в направлении противоположном тому, куда пошли Харута и Ванесса, Однако странное поведение этой пары не шло у нее из головы. Мысленно Дейзи снова и снова вспоминала, как Харута появился в бестро и как они с Ванессой уходили. Как он обращался с женой. Как сильно она испугалась. Дейзи совершенно не ожидала, что ее спокойная и изящная, вопреки беременности подруга, живет в постоянном страхе. Но ведь внешность часто бывает обманчивой, И на самом деле может оказаться, что ее Ванесса не такая уж спокойная, уверенная и сильная. Тут Дейзи поймала себя на том, что беспокоится за подругу. Вот только как ей помочь? Может, ей как-нибудь навестить Ванессу у нее дома? Просто так, без приглашения. А что, хорошая мысль, подумала Дейзи, которую помимо тревоги за подругу снедала острое любопытство. Ну вот и БМВ. Дейзи откинула с лица волосы, которые трепал холодный осенний ветер, и нажала кнопку на брелоке, отпирая замки. Через несколько секунд она уже сидела в безопасности салона, отделанного гладкой кожей цвета сливочного масла. Вставив ключ в замок зажигания, Дейзи запустила двигатель и вдруг увидела это. Еще одна записка. На этот раз на переднем пассажирском сиденье. «Ну, привет, Дейзи. «Записка. Внутри». Сердце Дейзи бешено заколотилось о ребра. «Записка. Внутри запертой машины». Ее телефон пискнул. Подскочив от страха, Дейзи достала гаджет из сумочки. Сообщение пришло по WhatsApp и опять с неизвестного номера. В ушах у нее зашумело, руки крупно задрожали, но она все-таки сумела открыть сообщение. Еще одна гифка. «Чаки» с окровавленным ножом. Подпись гласила. «Чаки уже внутри. Тик-так, время бежит».